Не трогаясь с места, молвил Марко Данилович: «Неважных мне надобно. Таких, чтобы только можно было в красный угол поставить. Халуйских давай, да сортом пониже. Лишь бы по отеческому преданию были писаны. Да не было бы Малаксы на них». «С Малаксой икон у нас и в заводе не бывало», сказал Нато Чубалов. «Имеем только писанные, согласно с древними подлинниками. С Малаксой и в лавку не внесем».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 Продолжал свои речи. «Известно тебе, что после Божия посещения Сызнова я построился. Две связи рабочим, чтоб всех их в дугу скрючило, поставил. Все теперь начисто отделано. Как с ярманки приеду, так и переведу их под лицов на новоселье. К тому времени и требуется мне Божьего милосердия. Надо в каждую избу и в каждую светлицу иконы поставить. А зимних-то из у меня двенадцать поставлено».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 «Как самому себе в глаза можно плюнуть?» усмехнулся Чубалов. «Что еще такое я загородил?» с досадой молвил Марка Данилович. «А Марка-то с Евдокией забыли?» «То совсем иное дело!» «Медленно, важно и спокойно», промолвил Марка Данилович. «Был тогда у нас с тобой неповольный торг, а долгу платеж. Обойди теперь ты всю здешнюю ярманку, спроси у кого хочешь».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 «Моисею Мурину от винного запойства тоже молятся», — вступил в разговор Иванушка. «А я и не знал», — молвил на то Марко Данилыч, обращаясь к Герасиму Силычу. «В Нефатиево я знаю, не раз читывал. А Моисею-то Мурину почему молиться велят?» «И он потому же», — свое продолжал Иванушка. «Сказано в житии его, уби четыре овцы, чужие. Мяса же добрейша, изъяди, овчины же на вине пропи.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 «Велики ли меры-то иконы вам понадобятся?» спросил Чубалов. «Меры-то! Меры надо разной», ответил Марко Данилович. «Спасы — десятирики, Богородицы да Николы — девятирики да восьмирики, останные помельче. Можно и листоушек сколько-нибудь приложить, только не менее бы четырех вершков были, а то мелкие-то и невзрачные, да грехом и затеряться могут».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 Чубалов молча стал на счетах класть, приговаривая «Псалтыри десяток, часослов восемнадцать, сорок восемь рублев». «Что ты? Что ты?» — руками замахав на Чубалова, вскрикнул Марко Данилович: «Никак рехнулся, земляк!» «Как это вдруг сорок восемь рублев?» «Псалтыри по три целковых за штуку, часословы по рублю», — ответил Чубалов. «Считайте?»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 «Нельзя без уступки, соседушка. Я ведь у тебя гуртом покупаю», — говорил Смолокуров. «Как же я могу уступить, Марка Данилыч? Свои, что ли, деньги приплачивать мне?» — ответил Чубалов. «Эти книги не то, что другие. Казённые. Где хотите, купите. Цена им везде одна». Призадумался маленько Марка Данилыч. «Видит? Точно. Цена напечатана. А супротив печатного, что говорить?»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 «Оно ведь не казённое, рублишка со счетов с кощу. Ты не спорь, не бывать тому, чтоб ты хоть маленькой уступочки мне не сделал». «Посмотрим, поглядим», — усмехнулся Герасим. И опять стал на счетах выкладывать. «Полторы дюжины десятирику, да подуборных. Три рубля», — говорил он, считая. «Окстись, приятель! Христос с тобой!» — воскликнул Марко Данилович с притворным удивлением.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 «Лет 40 тому точно. За эти иконы-то рублев по десяти и даже по восьми бирали. Оно не по пятнадцати, да по пятнадцати с полтиной. Сами от халуйских получаем. Пользы ведь тоже хоть немножко надо взять. Из-за чего-нибудь и мы торгуем же, Марка Данилыч». «Жила ты жила! Греховодник этакой!» — вскликнул Марко Данилыч. «Бога не боишься! Людей не стыдишься!» «Неправедну-то лихву с чего берешь? Подумал ли о том? Ведь со святыни, с божьего милосердия! Постыдись, братец!» «А с рыбы-то нечто не берете?» — спросил усмехнувшись Герасим. «Ишь ты!» — вскрикнул на всю лавку Марко Данилович. «Применил избук с двору! К чему святыню-то приравнял? Хульник ты этакой! Припомнят на том свете тебе это слово! Припомнят!»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 «Наконец, все отобрали и уложили. Надо расплачиваться». Вынул бумажник Марка Данилович, порылся в нем, отыскал недоплаченный вексель Чубалова, осмотрел его со всех сторон и спросил пера да чернильницу. Чубалов подал. «И это в оплату запишем», — сказал Смолокуров, обмакивая перо. «Так точно», — слегка нахмурясь, молвил Чубалов.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 И чай, и кофе, все это не Божье, а сатанина творение, либо ангелов его, и дрожди хмелевые, от него же, от врага Божия. Потому яды хлеб на дрождях, плоти антихристовой приобщается. С ним же и пребудет вовеки. Так-то молодец. А покажи отписание, — с задором отвечал ему на то молодой поповец. «Изволь», — промолвил Дрожник. И вынув из-за пазухи рукописную тетрадку,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 «Знаю, бо, иди же, остайся, тоя трава, юже ты насадил еси на горах аравидских и прелести до потопа жену Ноеву. Пойду, аз, и обрящу траву, и прелещу человек. И востав сатана со престола своего скверного, и поклонился тому бесу, честь воздая ему, и посади его на престоле своем, и наречи ему имя «Пьяный бес».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 «Сколько все-то?» — спросил Марко Данилыч. «За сотню наберется», — отвечал Чубалов. «Сколько станешь просить?» — прищурясь и, похлопав ладонью по книгам, спросил Смолокуров. «А вы что пожалуете?» — в свою очередь спросил Герасим Силыч. «Рублик!» — «Что это вы, Марко Данилыч?» — усмехнулся Чубалов. «По копейке за книгу? Да еще и по менее того жалуете?» «Нет, сударь!»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 «Вот вам Омаровы путешествия, две части», — говорил Герасим Силыч, хлопнув книга о книгу. «А вот вам и путешествие молодого Костиса, вот Колеву году, театральное. вот и романы, садовник, городской и деревенский, по части цветов, значит, а вот и канавал городской и деревенский, книга полезная, ежели у кого лошадка захворает, торжество, благодеяние, все полезные книги, замечательные» а французских-то сколько. Может, из них, которые редкостные, ежели на человека, так хорошие деньги можно взять. Примечание. Грамотное простонародье и даже захолустное чиновничество, особливо вышедшие из семинарий, всегда говорит «Роман» вместо «Роман». И это идет с прошлого века. Некто из духовных отец в прошлом, еще столетии, писал, впрочем, Келейне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 Нравилось им ломать голову над неудобь понимаемыми речами. Судить и редить об них в дружеских беседах, толковать в кривь и в кось. В искреннем убеждении полагали грамотеи, что, читая те книги, они проникают в самую глубину человеческой мудрости. И теперь еще можно найти в каком-нибудь мещанском или крестьянском доме иные из тех книг, ставших большой редкостью.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 «Не развеселить, не потешить тебя ничем невозможно. Особенных мыслей не держишь ли ты каких на уме? Так скажи лучше мне, откройся, а ли не знаешь, каково я люблю тебя, мою ластушку?» «Знаю, тятя, знаю», — крепко прижимаясь к отцу, в полголоса молвила Дуня. «Зачем же таишься? Верно, есть что-нибудь на душе?» — заботливо говорил Марко Данилович, смущенный словами дочери.